Отнюдь не будучи человеком мягким и сентиментальным, Воронцов-Дашков не верил в устрашающие действия казней в стране ингушей, чеченцев, кабардинцев и шапсугов. Во что он, собственно, верил, сказать много труднее. Его кавказская политика напоминала политику культурных и просвещенных проконсулов, но проконсулов времен упадка римского государства. Вероятно, Воронцов-Дашков любил Кавказ. В этот край, едва ли не самый прекрасный в мире, нельзя не влюбиться тому, кто хоть раз его видел. Но к многим кавказским политическим деятелям русский Рейнекелис, в молодости сражавшийся с Шамилем, по-видимому, относился с весьма благодушной иронией. Он старался подсовывать им такие вопросы, из-за которых на Кавказе разгорались относительно мирные страсти. И вместо рек крови лилис моря чернил. Кажется, французская революция не вызывала в мире таких идейных бурь, как на Кавказе вопрос об административном переделе уездов или о постройке Тифлисского политехникума, о том, где ему быть в грузинской ли части города Вере в Вамянской, а в Лабарь. Возможно, что гамлетовские настроения были не чужды натуре наместника. Однако этот гамлет с тремя георгиевскими крестами нисколько не страдал и безволием, В Воронцове-Дашкове была медлительность любимых героев Толстого с некоторой, однако, весьма существенной разницей, он совершенно не верил в то, что все образуется. Напротив, как почти все умнейшие государственные люди императорской России, Воронцов-Дашков был, по-видимому, в глубине души убежден, что все строится на песке и все пойдет прахом. С казнями и без казни пойдет прахом, так лучше без казни. Воронцов-Дашков умер за несколько месяцев до революции. В 1915 году царь с собственноручным письмом просил его освободить должность для великого князя Николая Николаевича. В своем ответном письме Воронцов-Дашков говорил Николаю II, что дело идет уже не о должности наместника и даже не о Кавказе, а о спасении русского государства, с полной готовностью подавая в отставку. Он на прощание советовал царю ввести конституционный образ правления и дать стране ответственное перед думой министерства. Я не хочу сказать, что именно политике Воронцова-Дашкова было суждено умиротворить Кавказский край, но некоторое значение в победе государственных элементов над анархическими эта политика, вероятно, имела. Большевики потерпели на Кавказе полное поражение. У трех главных национальностей края установилась прочность система единой партии. Разумеется, политическая монополия меньшевиков в Грузии в качестве политической надстройки над ее экономическим бизнесом представляет собой один из самых забавных парадоксов марксизма. В этой чудесной стране, как будто не слишком перегруженной заводами, процент социал-демократов неизмеримо выше, чем в Германии. На Кавказе есть марксисты не только в культурных центрах Грузии или Азербайджана, но и в глухих горных аулах. У некоторых из этих социал-демократов не всегда разберешь, где кончается Маркс и где начинается Шамиль, но даже из них по пути, указанному Лениным, пошло лишь ничтожное меньшинство. Вожди большевиков покинули Кавказ. Камо перебрался в Берлин, где занялся новым полезным делом, Он решил явиться к банкиру Мендельсону с тем, чтобы убить его и ограбить, разумеется, в пользу партии. По представлению Камо такой богач, как Мендельсон, должен был иметь всегда при себе несколько миллионов. Однако германская тайная полиция заинтересовалась кавказским гостем с самого его приезда в столицу. У него был произведен обыск, при котором нашли чемодан с бомбами. По совету Красина, переславшего ему в тюрьму записку через адвоката. Камо стал симулировать буйное умопомешательство и притворялся помешанным четыре года. Германские власти под конец сочли полезным выдать этого сумасшедшего русскому правительству, признанный тифлистскими врачами душевнобольным, кому был переведен в психиатрическую лечебницу, откуда немедленно бежал, разумеется, в Париж, к Ленину, которого он по-настоящему боготворил. Через несколько месяцев Рассказывает большевистский биограф с согласия Владимира Ильича, кому уехал обратно в Россию, чтобы добывать деньги для партии. Добыть деньги для партии предполагалось на этот раз на Каджорском шоссе, по которому провозилась почта. Каджорское дело оказалось менее мокрым, чем Тифлисское. Экспроприаторы убили всего семь человек. Но самого кому постигла неудача, схваченный казаками, он был приговорен военным судом к смертной казни. Прокурор суда Галицинский проник с жалостью к этому темному фанатику. Близилось трехсотлетие дома Романовых, и, вероятно, не без ведома графа Вранцова дашкова Галицинский оттянул исполнение приговора до манифеста. Казнь была заменена комо двадцатилетней каторгой. После Октябрьского переворота он работал сначала в чрезвычайной комиссии, затем в тылу Белой армии. По некоторым намекам в большевистской литературе, можно предположить, что ему было поручено важное террористическое предприятие, кому погиб случайно в Тифлисе раздавленный на верейском спуске автомобиль. Карьера Сталина между Первой и Второй революциями оказалась менее бурной. За свои политические действия он был исключен из Социал-демократической партии и ее Закавказским комитетом. Сталин вскоре покинул Грузию и долгие годы работал в России в разных большевистских организациях. Его нынешнее влияние осведомленные люди объясняют отчасти тем, что партийцам всей России хорошо знаком этот вождь, никогда не бывший эмигрантом. Затем началась проклятая империалистическая бойня, которая по тысячу раз повторяемым зверением большевиков повергла в ужасы отчаяния вождей мирового пролетариата. В действительности бойня эта была для них неожиданно привалившим неслыханным счастьем. Ленин писал Горькому в январе 1913 года: "Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе". Штукой, но маловероятно, что Францию, Осифа и Николаша доставили нам сие удовольствие. Ленинский сборник, том 1, страница 137. Во время войны Сталин находился в ссылке. Он прибыл в Петербург после революции и сразу оказался ближайшим помощником Ленина. Роль Сталина была, однако, не показной. Показную роль играли вначале Зиновьев, а потом Троцкий. «У Троцкого идей никогда не было и не будет». В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса, а в 1917 году — у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика — общие места эмигрантской печати. С идеями Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать учредительные собрания за два месяца до того, как оно было разогнано, Он писал, ликвидация государственного спаивания народа вошла в железный инвентарь завоевания революции перед восстановлением в Советской России казенной продажи вина. Но в большом актерском искусстве, как в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист для невзыскательной публики Иванов-Козельский русской революции. Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как бенефициант, как бенефициант подчеркнуто скромный и растроганно тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников по бездарни. В своих книгах, посвященных октябрю 1917 года, он заботливо издал все, что писал в 1917 году, свои речи, статейки, заметочки, прокламации, телеграммы, все. Троцкий... Отеческий расхваливал самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте, вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса Маркина. Более видных людей он стрательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием. Льстива коварная книга Троцкого о Лени достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть. Сталину ни малейшего пакетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 годе украшен портретами Свердлова, Йофы, антонова Вавсеенко, Подвойского, Крыленко. Портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика. Он входил и в пятерку, ведавшую политической страной восстания, и в семерку, ведавшую страной организационной. Как бы то ни было, с первых месяцев революции Эти два человека, несомненно, наиболее выдающиеся в большевистской партии, пошли каждой своей дорогой. Троцкий в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами наиболее выигрышным и эффектным постом в советском правительстве была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому. И он на глазах у всего цивилизованного мира разыграл брестское представление, закончив спектакль коленцам, правда, не вполне удавшимся, зато сотворение мира невиданным. Войну прекращаем, мира не заключаем. С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной Армии. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем Реввоенсовета, русским Корно и электризатором революции. Какова была его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики, то есть Сталин, опубликовали несколько документов, из которых, как будто неопровержимо, следует, что эта роль была довольно скромной и что Красный Наполеон далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История этот вопрос В отличие от большинства других, сумеет выяснить точно. Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он прошел курс Академии Генерального Штаба, ездил в царском поезде с вагоном типографии, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал отважному кавалеристу слово. Кто же мог предвидеть со стороны кавалериста слово такую черную неблагодарность? На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с восклицаниями. От Троцкого останется десять тысяч восклицаний, все больше образны. После покушения Доры Каплан он воскликнул, «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл». Где-то на Волге, в Казани или в Саратове он в порыве энтузиазма прокричал глухим голосом, Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце. Галерка ревела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику. Он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивиани, например, тоже был мастер на восклицание «Франция» шла вперед, задрав голову выше звезд. Анатоль Франц от его образов затыкал уши, но в нижнем этаже французской культуры этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок блестящий писатель по общему твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях империалистическое копыто господина Милюкова. Никто так эффектно не предписывал сэру Бьюкинину, «Потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла, и что сей сон означает, и унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, и тенденции, проходящие красной нитью, и победители умереть. Клише большевистской типографии он умеет разнообразить стопудовые иронией. В всех горных сферах, где ведутся приходы расходные книги божественного промысла, решено было в известный момент перевести Николая на ответственный пост отставной козы-барабанщика, образды правления вручить Радзянке, Милюкову и Керенскому. Счинение, том 3, страница 22. Последние годы Троцкий, видимо, ослабел и вел себя значительно ниже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые унизительные покаяния. Ему явно изменила основная способность революционера — умение рассчитывать свои и вражеские силы, на чью поддержку он надеялся. Сойдет ли навсегда со сцены о свистном актером? Троцкий всю свою жизнь прожил перед зеркалом для исторической галерки. Если он когда-либо покончит с собой или погибнет на баррикаде, баррикаду он склонял во всех потяжах 30 лет, это тоже будет сделано для галерки, для того биографического труда, который о нем напишет Клара Цеткин 27-го столетия. Перед зеркалом проводят дни разные люди, часто очень талантливые. Но поэтам, артистам легко так жить. Воевать перед зеркалом гораздо менее удобно. И на боевых постах обычно имеют успех люди, на зеркало не оглядывающиеся. Таков был Ленин, таков и нынешний всероссийский диктатор. Сталин, в отличие от Троцкого, не играл в бенефисных ролей. В течение четырех лет он был народным комиссаром по делам национальности, должность впоследствии за полной ее ненужностью. Побывал и главой рабоче-крестьянской инспекции этот пост, вероятно, в том же роде неудобно ведь Сталину контролировать Сталина. Как ближайший сотрудник Ленина он мог, конечно, получить более выигрышные должности. По-видимому, основная мысль Джугашвили заключалась в том, что в условиях большевистской революции дело не в государственных постах, а в партийном аппарате. Сталин стал членом Политбюро еще в мае 1917 года. Позднее он прошел в секретариат Центрального комитета и, наконец, оказался генеральным секретарем РКП. Это дало ему возможность убрать с самых блистательных постов и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Не помешало Сталину даже завещание Ленина загробное письмо ревизора. Ленин его назвал «грубым человеком», нетерпимым в должности генсека. Ленин же называл его и чудесным грузином. Однако с должности это его при жизни не убрал. Почему? О нынешних своих противниках сам Сталин сказал. Вы слышали здесь, как старательно ругали оппозиционеры Сталина. Объясняется это тем, что Сталин, быть может, знает лучше, чем другие все плутни оппозиции. Сталин не вдохновенный оратор и не блестящий писатель. Вероятно, он на это и не претендует. Но диктаторское ремесло он понимает недурно. Я отнюдь не считаю его новым Наполеоном. Роль Сталина в большевистской революции в последнем счете, почти, наверное, окажется, не слишком выигрышной. Как поведет он себя на финише, очень трудно сказать. Чего именно не хватает Сталину? Культуры? Не думаю, зачем этим людям культура. Их штамповальный мыслительный аппарат работает сам собою, у всех приблизительно одинаково. Теоретиков Сталин всегда найдет сколько угодно, чего бы он ни захотел. Знает ли он только сам, чего именно он хочет? Та линия, по которой он в начале не без колебаний шел к захвату власти над партией, была, по-видимому, правильной. Я говорю «по-видимому», так как все-таки дело еще не решено окончательно. Фокус Колумбова яйца после Колумба могли усвоить другие, и пост генерального секретаря Коммунистической партии не является, в конце концов, пожизненным. «При некотором счастье роль главы оппозиции может оказаться очень выгодной. Только мертвые не возвращаются», — сказал знаменитый деятель того термидора. «Сталин, вероятно, понимает, что ветер в современной России меняется часто» и что при первой перемене ветра почти вся его свора, за редким исключением вроде блаженного Бухарина, коммунистического Пфуля, с полной готовностью переметнется к Троцкому. Признаюсь, я с захватывающим интересом жду, что сделает Сталин в этом трудном экзамене на трудную историческую роль. Это было написано в пору борьбы между Сталином и Троцким. Последовавшую вскоре затем ссылку Троцкого в верный, Должно признать весьма неблагоразумным поступком от Верного до Москвы все же лишь несколько дней пути. Но их идеи, ведь за каждым из них стоят определенные социальные группы. Да, идеи, социальные группы. Жорес говорил, что философия истории Карла Маркса представляет собой сочетание гениальной интуиции с детской наивностью. Всецело поглощенные идеей борьбы классов, Маркс проглядел за ней борьбу партии в пределах одного класса и борьбу личности в пределах одной партии. Жорес объяснял это тем, что Марксу не приходилось наблюдать вблизи, как в министерских кабинетах и в кулуарах парламентов творится настоящая практическая политика. Разумеется, социологи-марксисты совершенно неуязвимы в отношении этого критического указания и поверхностной критики вообще. Они, как известно, глядят глубже, в самый корень. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей?» — сказал царь Соломон. «Сердце мудрого знает и время, и устав. Марксисты все знают — и устав, и время, и значение вещей». При некотором навыке для каждой партии, для каждой фракции, даже для каждого отдельного деятеля легко подобрать соответственную классовую подоплеку. Нет, например, ничего проще, чем уложить в термины классовой борьбы распрю, происходящую ныне в большевистской партии. Терминология разработана богато. Батраки, бедняки, середняки, кулаки, пролетариат, полупролетариат, люмпенпролетариат – Можно еще прихватить спецов, деклассированную интеллигенцию и так далее. Были бы терминология и бумага, а марксисты под найдутся. Социологи выяснят точно, чьи классовые чаяния выражал Сталин и какие классовые группы поддерживали Троцкого. «Мы останемся, однако, при поверхностной точке зрения». То, что происходит сейчас в России, это борьба, борьба личная, почти такая борьба, какая ведется в животном царстве. Я утверждаю, что все положения Сталина можно найти у Троцкого и обратно. Надо только взять их речи и статьи не за несколько недель, а за несколько лет. В коммунистической партии идет беспрестанное «Шескроус». Люди, стоявшие за бедняков, теперь отстаивают интересы кулаков, но с полной готовностью снова свяжутся с бедняками, если этим способом будет почему-либо удобнее свернуть шею противникам. Зиновьев прежде со Сталином громил Троцкого, теперь он с Троцким громит Сталина, чья классовая подоплека изменилась. Сам Сталин был при Ленине противником новой экономической политики. Наша печать не без причины теряется в догадках, кто из большевистских вождей левее, кто правее. Бухарин, идущий не со Сталином, прежде считался самым левым. И не опираются ли левые вожди на правые массы, что в самом деле граничило бы с чудом? Вожди, вероятно, и сами всего этого не знают. Как не знают они и того, каким опытом займутся, когда покончат с конкурентами? Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкие шипят бешенство, швыряет в аппаратчиков Чанг Кай шеком, перселем, кулаками, социализмом в одной стране. Ему кричат задыхающиеся голоса Шпанаты этакая, презренный меньшевик! Какая гнусность, долой гада! Не надо быть большим психологом, чтобы сквозь стенограмму почувствовать обстановку этого заседания, характер этой политической дискуссии. Нет, здесь. Не Чанг-Кайшек и не Персель. Здесь не идейные разногласия. Здесь личные ненависть, ненависть звериная, ненависть по тому идейному признаку, что Ворошилов и Ярославский не могут смотреть без ярости на самую физиономию Троцкого. Пожелаем же им всем того, чего они желают друг другу. Я не знаю, кто из них будет смеяться последним. Самыми последними посмеемся мы. Меня не слишком утешает эта перспектива последнего смеха на развалинах. Сказано, однако, в гениальной книге «Время плакать и время смеяться, время разбрасывать камни и время собирать камни, время раздирать и время сшивать, время любить и время ненавидеть».